Моего последователей, а их казалось большинство, потому что он перворожденный, бежали из помещения отправились, как и сказал Сарм, за серебряными трубами. Это цилиндрическое оружие, управляемое вручную, но основанное на том же принципе, что и огненная смерть. Эти трубы много столетий пролежали в пластиковых оболочках, без применения. Но когда оболочку разорвали, и разгневанные цари-жейцы взяли их в руки, трубы были готовы к своей мрачной работе как и в день их изготовления. Я думаю, что с таким оружием в руках человек мог бы стать убаром всего города. Вероятно, не более ста царей-жрецов присоединились к миску, и у них было не больше десятка серебряных труб. Штаб сил миска расположился в его комнате. Тут, склонившись на запаховыми картами туннели, он указывал места расположения своих оборонительных порядков. Думай одолеть нас без труда, войска с На транспортных дисках устремились по туннелям и площадям. Но цари-жрецы Миска, скрываясь в помещениях, прячась в порталах, стреляя с карнизов и крыш зданий, нанесли большой урон неподготовленным, не ожидавшим сопротивления сторонникам САРМ. В такой войне гораздо более значительные силы перворожденного оказались нейтрализованы. И установилось равновесие нарушаемое выстрелами снайперов и отдельными засадами. На второй день второй недели войны, когда войска САРМ отступили, я, вооруженный мечом и серебряной трубой, встал на диск, преодолел ничейную территорию и по незанятому тоннелю направился в Вивари. Хотя я все время был настороже, мне не встретились враги, не было даже мулов и мэтоков. Я решил, что пришедшие в ужас и смущенные мулы попрятались в своих клетках, живя на запасах грибов и воды, пока над их головами свистел оружие хозяев. Поэтому я удивился, услышал отдаленное пение, а оно становилось все громче. Я остановил диск и ждал с оружием наготовить. В это время тоннель и, как я потом узнал весь комплекс, погрузился во тьму. Погасли, вероятно, впервые за много столетий энергетические шары ламп. Но пение не прервалось ни на мгновение, темп его не спадал. Как будто для поющих темнота не имела значения. Я ждал на неподвижном диске в темноте с оружием наготове. И вдруг впереди я увидел голубой свет факела Мула. Потом еще одну вспышку. И еще. К моему удивлению, огни, казалось, свисают с потолка туннеля. Это переносчики Гура. И я с оцепенением следил за процессией гуманоидных существ, которые по два в ряд двигались по потолку, пока не оказались надо мной. «Здравствует Эрол Кэббот», — послышался голос по туннеля. Я не заметил говорящего, потому что смотрел наверх. мол Алка!» – воскликнул я. Он подошел к диску и стиснул мою руку. «Алка!» – сказал он. «Я решил, что больше не буду молом». «Значит, Алка!» Алка поднял руку и указал на существа над ними. Они тоже решили быть свободными. Сверху послышался тонкий, но сильный голос, будто говорил одновременно старик и ребенок. Мы пятнадцать тысяч лет ждали этого». Другой голос произнес. «Скажи, что нам делать?» «Я увидел, что существа, надо мной, которых я отныне буду называть носителями гура, потому что они больше не мулы, несут с собой свои мешки золотистой кожи». «Они несут не гуру, — объяснил Алка, — а грибы и воду». «Хорошо», — ответил я. «Но скажи им, что это не их война, это война царей-жрецов» и они могут вернуться в безопасность своих помещений. «Рой умирает», — сказал одно из существ, висящих надо мной, «и мы хотим умереть свободными». Алка смотрел на меня в свете факелов. «Они приняли решение», — сказал он. «Очень хорошо», — ответил я. «Я восхищаюсь ими», — продолжал Алка. «Они видят в темноте при свете единственного факела на тысячу ярдов. Они целый день могут прожить на горсти грибов и гладке воды». И они очень храбрые и горды. «Тогда я тоже восхищаюсь ими», — сказал я. Я взглянул на Алка. «А где Му-Бата? Впервые я видел этих двоих порознь». «Он пошел на пастбище на плантации грибов», — ответил Алка. «Один? Конечно. Так мы сделаем вдвое больше». «Надеюсь, скоро с ним увидится», — сказал я. «Увидишься», — ответил Алка, — «потому что погасли огни». «Царям, жрецам они не нужны». Но людям без них трудно. «Значит, огни погасли из-за мулу?» «Мулу поднимается», — просто сказал Алка. «Им понадобится свет», — сказал я. «В рое есть люди, которые в этом разбираются», — ответил Алка. «Как только соберем установки и подключим к энергии, свет снова будет». Меня поразило его спокойствие. В конце концов, вид Алка и другие люди роя за исключением носителей гура, никогда не знали мы «Куда ты идешь?» — спросил Алка. «Виварий. За женщиной-молом. Хорошая мысль. Наверное, я как-нибудь тоже возьму себе женщину-молом». И вот в странная процессия направилась по туннелю вслед за диском, которым с радостью взялся управлять алка. Под куполом Вивария, держа в руке факел, я поднялся на четвертый ярус, заметив, что все клетки пусты. Но я знал, что по крайней мере одна не будет пустой. Так и есть. В слегка обожженной, будто кто-то пытался ее открыть, я нашел Вику из тревок. Она сидела в дальнем углу от двери, и при свете факела я ее увидел. Она поднялась на ноги, закрывая глаза руками, пытаясь защитить их от света. Даже остриженная она показалась мне необыкновенно прекрасной и очень испуганной в своем коротком пластиковом платье. Единственная одежда, разрешенная мол Я снял с шеи металлический ключ и повернул механизм тяжелого замка. Открыл клетку. «Хозяин?» – спросила она. «Да». Крик радости сорвался с ее губ. Она стояла передо мной, мигая в свете факел пыталась улыбнуться. И казалась очень испуганной. К моему удивлению, она боялась подойти к двери, хотя та была открыта. Она смотрела на меня. В глазах ее было беспокойство и ожидание. Она не знала, что я сделаю и почему я вернулся к ее клетке. И страх ее не уменьшился, когда она за мной увидела существа, несомненно отвратительные в ее глазах, которые со своими факелами висели на потолке Вивари. «Кто они?» – шепотом спросила она. «Необычные люди», – ответил я. Она смотрела на маленькие круглые тела и необыкновенно длинные конечности с круглыми подушечками вместо ступни и ладонек. Сотни пар больших круглых темных глаз смотрели на нее. Она вздрогнула, потом снова посмотрела на меня. Не посмела ничего спросить, но покорно склонилась, как требовало ее положение, и наклонила голову. Я сказал себе, что клетка многом научила Вику истрев. И перед тем, как она опустила голову, я прочел в ее взгляде бессловесную мольбу, беспомощной рабынь чтобы ее хозяин, ее владелец, который держит ее цепь, был доволен и добр к ней. Нужно ли забирать ее из клетки? Плечи ее задрожали. Она ждала решения своей судьбы. Теперь, когда я лучше знал, как обстоят дела в рое я не хотел больше держать ее здесь. Мне казалось, что в войсках миска она будет в большей безопасности. Больше того, смотрители в Виваре исчезли, остальные клетки опустили, и она со временем может просто умереть с голом. Мне не хотелось приходить в Виваре время от времени, чтобы кормить ее. К тому же, если понадобится, я смогу запереть ее куда-нибудь вблизи штаба миска. И если ничего не подвернется, можно ее просто посадить на возле моей клетки. Вика склонилась передо мной, плечи дрожали. Но она не смела поднять голову, не смела прочесть свою судьбу в моем взгляде. Хотел бы я верить ей, но знал, что не могу. «Я вернулся за тобой, Вика Истрева, рабыня, — строго сказал я, — чтобы забрать тебя из клетки». Вика медленно подняла голову. Глаза ее сверкали, губы дрожали. «Спасибо, хозяин», — негромко и покорно ответила она. Глаза ее наполнили слезами. «Зови меня к Эббет, если хочешь». На горе я не возражал против владения женщины но мне никогда не нравилось, когда меня называют хозяин. Достаточно просто быть хозяином. Женщины, которыми я владел, Сана, Толена, Лара и другие, о ком я не писал, племенные рабыни, нанятые на время в тавернах Короба или Ара, рабыни для страсти, данные другом на ночь в знак гостеприимства, все они знали, что я хозяин, и этого вполне достаточно. С другой стороны... Я никогда особенно и не возражал против этого, потому что, недолго побыв на горе, обнаружил, что это слово вызывает неописуемую дрожь у девушки, когда она его произносит. Она в этот момент знает, что она рабыня. Не знаю, так ли было бы с девушками с земли. Хорошо, Кэббет, мой хозяин, сказала Вика. Посмотрев в глаза Вики, я увидел в них слезы радости и благодарности. Но было в них и какое-то другое, более нежное чувство, которого я не смог разгадать. Она поклонилась в позе рабыни для страсти, сложив руки на бедрах, но бессознательно, просительно повернула ко мне ладони Как будто просила позволения встать и прийти ко мне в объятие. Я строго посмотрел на нее, она повернула ладони к бедрам, снова опустилась на колени и опустила голову, глядя мне в ноги. Все ее тело дрожало от желания. Но она рабыня и не смела заговорить. Я строго посмотрел на нее. «Подними голову, рабыня!» Она подняла голову. Я улыбнулся. «К моим губам, рабыня!» — приказал я. С криком радости и со слезами она бросилась ко мне в объятия. «Я люблю тебя, хозяин!» — воскликнула она. «Я люблю тебя, Кеббот, мой хозяин!» Я знал, что она говорит неправду, но не осадил ее. Я больше не хотел быть жестоким с Викой Истреевой, кем бы она ни была. Через несколько минут я строго сказал ей. У меня нет на это времени, и она рассмеялась и отступила. Я повернулся и вышел из клетки. И Вика, как ей подобало, счастливо шла в двух шагах за мной. Мы спустились к транспортному диску. Алка внимательно осмотрел Вику. Она очень здоровая, сказал ей. «Ноги не кажутся сильными», — ответил Алка, разглядывая прекрасные бедра, икры и лодыжки рабыни. «Я против этого не возражаю», — сказал я. «Я тоже», — согласился Алка. «Ведь можно заставить ее побегать за это вперед, и они у нее окрепны». «Верно». «Я думаю, как-нибудь я тоже возьму себе женщину». Потом добавил. «Но с более сильными ногами». «Хорошая мысль», — сказал я. «Алка вывел диск и вивария». И мы направились к комнате миска, а носители гуру двигались за нами. Я держал Вику за руки. Ты знала, что я вернусь за тобой? Она вздрогнула и посмотрела вперед в темную туннель. Нет, я знала только, что ты поступишь как захочешь. Она посмотрела на меня. Может ли бедная рабыня попросить, прошептала она негромко, чтобы хозяин призвал ее к своим губам? Приказывай, сказал ей. Ее губы тут же отыскали мои. Позже, в тот же день, появился мол бота, теперь просто бота. Он привел с собой множество прежних мулов. Они пришли с пастбищ и грибных плантаций, и, подобно по носителям гор, пути они пели. Одни несли на спинах мешки с лучшими спорами, другие сгибались под тяжестью больших корзин, столько что сорванными грибами. Эти корзины они несли по двое на палках. Те, что пришли с пастбищ, гнали перед собой длинными заостренными палками больших серых антроподов, скот, царей-жрецов или несли визанки лоз с большими листьями растения сим, пищи этого скота. «Скоро зажжем лампы», — сказал Батах. «Мы просто сменим пастбище, вот и все». «Грибов нам хватит», — заметил один из работников грибных плантаций. «Пока мы не посадим свежие споры и не вырастим новый урожай. Все, что мы не смогли внести, «Мы сожгли», — добавил другой. Миск с удивлением смотрел, как эти люди подходили ко мне и уходили дальше. «Мы приветствуем вашу помощь», — сказал он. «Но вы должны повиноваться царям-жрецам». «Нет», — возразил один из них. «Мы больше не повинуемся царям-жрецам». «Но мы исполним приказы Терла Кэббета, и скоро бы добавил другой. «Я думаю, вам следует держаться в стороне от войны между царями-жрецами», и — сказал я. — Ваша война — это наша война, — возразил Бата. — Да, — согласился один из работников с пастбищ, держа заостренную палку, как копье. Один из грибников посмотрел на Миска. — Мы выросли в рое сказал он царю-жвецу. — И он такой же наш, как и твой. Антенны Миска загнулись. — Я думаю, он говорит правду, — сказал я. — Да, — ответил Миск, — поэтому я и загнул свои антенны. — Я тоже думаю, он говорит правду. И вот люди, прежние молы, неся с собой запасы пищи, начали переходить на сторону Миска и его немногих последователей. Я решил, что исход битвы в основном зависит от серебряных труб, которых у Сарма большинство. Но все же умение и храбрость прежних молов могут сыграть свою роль в исходе битвы за Рой, в глубинах Сардарах. Как и предсказывал Ка, вскоре загорелись лампы, кроме тех, которые были уничтожены огнем серебряных труб. инженеры -молы ученики царей-жрецов соорудили вспомогательную энергетическую установку и подали энергию в систему. Когда лампы вначале затлели, потом загорелись ярким сиянием, люди в лагере миска громко радовались. Все, кроме носителей гура, для которых свет не важен. Заинтересовавшись твердостью пластика клеток в виварии я поговорил об этом с миском, и мы с ним И с другими царями-жрецами и людьми создали флот бронированных транспортных дисков. На них ставили серебряные трубы, превращая в исключительно эффективное оружие. Даже без труб они отлично служили для разведки и относительно безопасного передвижения. Огненные залпы серебряных труб обжигали пластик, но не могли его пробить, если, конечно, действие было недолгим. А простой факел, как я узнал позже, не может даже следа оставить на этом прочном материале. На третью неделю войны, вооруженные бронированными транспортными дисками, мы начали перемещать фронт боевых действий в сторону армии Сарма, который по-прежнему значительно превосходил нас по численности. Наша разведка действовала значительно лучше, и обширная вентиляционная сеть давала быстрым ловким пастухам и носителям гуру доступ почти в любое место роли. Более того, бывшие молы, воевавшие на нашей стране, одевались в пластиковую одежду без надписи и запаха и это давал им лучшую возможную вруемаскировку. Например, в разное время, возвращаясь с рейда, неся с собой захваченную серебряную трубу, которая больше не нужна ее убитому владельцу из армии Сарма, я часто оставался незамеченным даже миском, хотя стоял в футе от него. К своему смущению, но ради собственной безопасности, те цари-жрецы, которые присоединились к миску, на груди и спине носили ясно видную букву ухарянского алфавита первую букву имени МИСКА. Вначале они возражали против этого, но потом, когда некоторые чуть не наступали на безмолвных носителей гуры или завредали, сами того не заметив в их расположении, а ведь это паукообразные гуманоиды, вооружены серебряными трубами, их мнение изменилось, и они очень заботились, чтобы букву была видна ясно и тут же подновляли ее, если краска снашивалась цари нервничали, проходя, например, фути от мускулистого парня с грибных плантаций, который сидел в вентиляционном отверстии и при желании мог своим факелом подпалить их антенны. Или вдруг оказавшись в окружении молчаливых пастухов, которые могли пронзить их десятком острых кольев. Люди и цари-жрецы вместе представляли исключительно эффективную боевую силу. То, чего не замечали антенны царей-жрецов, видели остроглазые люди. А если слабый запах ускользал от человеческого обоняния его легко различали царь-жрецы в отряде. Сражаясь рядом, они начали уважать друг друга, доверять друг другу, короче, становились друзьями. Однажды был убит храбрый царь-жрец из войск Миска. И сражавшиеся рядом с ним люди плакали. В другой раз царь-жрец под огнем десятка серебряных труп рискнул, чтобы спасти раненого носителя Гура. Вообще, по моему мнению, величайшей ошибкой Сарма в войне в Рои стала недооценка мулов. Как только ему стало ясно, что мулов в плантации грибов и спастбищ, а также носителей гура, переходит на сторону миска, он решил, что всех мулов в Рои нужно рассматривать как врагов. Соответственно, он приказал уничтожать всех, кто оказывался в пределах досягаемости серебряных труб и тем самым побудил верно служивших ему мулов перейти в лагерь миска. Эти новые мулы не из пастбищ и плантации а из комплексов самого Роя, принесли с собой множество новых способностей и умений. К тому же, из их сообщений мы узнали, что запасы пищи у Сарма не так значительны, как мы считали. Нам сообщили, что теперь цари жрицы Сарма даже питаются грибами из клеток убитых или бежавших мул. Прошел слух, что единственные мулы, которых Сарм не приказал уничтожить немедленно, были импланты, такие как парк которого я встретил давным-давно, когда впервые оказался в логове царей-жрецов. Миск предложил осуществить один свой замысел и познакомил меня с тем, как цари-жрецы овладели силами тяготения. «Будет ли полезно, если бронированный транспортный диск сможет летать?» – спросил он. Я решил, что он шутит, но ответил. «Да, это было бы очень полезно». «Но тогда я это сделаю», – сказал Миск, щелкнув антеннами. «Как?» — Ты, конечно, заметил, что для своего размера транспортный диск необыкновенно легок. — Да. — Это потому, что он частично сооружен из металла, противостоящего тяготению. признайся я рассмеялся. Миск удивленно смотрел на меня. — Почему ты свернул свои антенны? — спросил он. — Потому что не существует металла, противостоящего тяготению. — А как же транспортный диск? — спросил он. Я перестал смеяться. «Да», — спросил я себя, — «как же транспортный диск?» Я взглянул на миска. «Подчиненности хотенью», — сказал я, — «такое же свойство материальных тел, как их размеры и форма». «Нет», — возразил миск. «Поэтому не может существовать металл, противостоящий тяготению». «Но ведь есть транспортный диск», — напомнил он мне. Миск начал меня раздражать. «Да», — ответил я, — «диск есть». В твоем старом мире, заговорил Миск, тихотение, еще не исследованы природное явление какими когда-то были электричество и магнетизм, но ведь этими явлениями вы до определенного предела овладели, а мы, царь и до определенного предела овладели тихотением. Тяготение – это совсем другое дело, сказал я. Да, согласился он, и поэтому вы им еще не владеете. Ваше понимание тихотения еще на стадии математического описания а на стадии управления и контроля. Нельзя контролировать тяготение, сказал я. Тут совсем другие принципы. С ним просто нужно считаться. А что такое тяготение? Спросил Миск. Некоторое время я размышлял. Не знаю, наконец признался я. А я знаю, ответил Миск. Давай работать. На четвертую неделю войны в рое наши корабли были переоборудованы и бронированы. Боюсь, сооружения получились примитивными, хотя строились на принципах, совершенно неизвестных на Земле. Я теперь понял, насколько ограничена наша земная наука. Корабль представлял собой просто транспортный диск, снизу одетый в пластик. Сверху прозрачный купол из того же материала. В передней части корабля приборы управления и отверстия для серебряных труб. Никаких пропеллеров или ракетных двигателей. И мне трудно объяснить принцип его действия. Могу только сказать, что сила тяготения взаимодействует сама с собой таким образом, что гравитационный ур, это горянское выражение, означающее гравитационную и постоянную, остается неизменным, хотя распределение его меняется. Не думаю, чтобы сила или заряд, или другое приходящее в голову выражение могли точно соответствовать понятию ур, и я предпочитаю не переводить это слово. Упрощенно можно сказать что двигатели системы управления диском действовали таким образом, что использовали тяготение одних объектов и отгораживались от тяготения других. Я не поверил бы, что такой корабль возможен, но мне трудно было спорить перед фактом успеха МИСК. В сущности, именно умение управлять тяготением давным-давно привело мир царя-жрецов в нашу систему. Этот инженерный подвиг иначе был бы совершенно невозможен. Разве что пришлось бы сверкающую тазу разнести на отдельные водородные атомы. Диск движется исключительно гладко, и создается полное впечатление, что мир движется, а ты стоишь. Когда поднимаешь диск, кажется, что Земля уходит вниз. Когда движешь ее вперед, кажется, горизонт устремляется тебе навстречу. Попятишься, и горизонт начинает удаляться. Может, не стоило распространяться на эти темы, но ощущение неприятное, особенно в начале. Как будто сидишь в комнате, а мир вращается вокруг. Несомненно, это результат отсутствия сопротивления силы тикотений. Ведь мы обычно считаем ускорение и замедление неприятными, но привычными эффектами. Необходимо заметить, какая ирония, что первый транспортный диск, подготовленный к полету, был военным кораблем. На нем находился я сам, а также алка и бота. Иногда кораблем управлял миск. Но для него он был тесен. Миск в нем не мог стоять. А на царей-жрецов почему-то действует крайне угнетающе, если они не могут распрямиться. Все равно, что заставить человека лежать на спине, когда происходит что-то важное. Лежать на спине значит быть уязвимым, беспомощным, открытым. И мы при этом нервничаем. Это, несомненно, след древней привычки – постоянно быть насторожен. С другой стороны, поскольку Миск соорудил корабль недостаточно большим для себя – Я решил, что он и не хочет принимать участие в вылазках. Конечно, меньший корабль более маневрен, легче проходит в туннелях. Но я думаю, Миск просто не доверял себе в возможной стычке со своими прежними братьями. Нужно было бы убивать, а он не смог бы нажать курок серебряной трубы. К несчастью, войска Сарма и, может быть, к счастью, большая часть сторонников Миска такого опасного внутреннего сопротивления не испытывает Испытывать такое сопротивление на поле битвы, когда твои враги этого не чувствуют, – прямой путь к гибели. Построив первый корабль, мы почувствовали, что обретаем преимущество в подземной битве. Конечно, огонь серебряных труб может повредить, а со временем и уничтожить такой корабль. Но пластиковая клетка дает хорошую защиту экипажу, и корабль, оставаясь в относительной безопасности, способен все уничтожить на своем пути. Поэтому Миск считал, и я с ним согласился что нужно направить ультиматом войскам с арма, и что корабль, если возможно, не нужно использовать. Конечно, использование корабля могло привести к успеху. Но мы не хотели успеха, связанного с кровопролитием, если этого можно было избежать. Мы как раз обсуждали эту проблему, когда без всякого предупреждения одна стена комнаты миска неожиданно стала видна неясно, потом рассыпался порошок, такой легкий тонкий, что он поднялся прямо к вентиляционному отверстию вместе с использованным воздухом. С невероятной скоростью миск, схватив меня, прыгнул через комнату, оттолкнул занимаемую мной клетку, наклонился, открыл люк и, продолжая держать меня, спустился в него. Голова у меня кружилась. На расстоянии я слышал крики, возгласы, вопли, ужасные голоса искалеченных и умирающих. Миск прислонился к стене, прижимая меня к груди. «Что это?» – спросил я. — Гравитационный разрыв, — ответил Миск. — Это запрещено даже царям-жвецам. Все его тело дрожало от ужаса. — Сарм уничтожит весь рой, даже всю планету, — сказал Миск. Мы вслушивались в крики. Не слышалось грома падающих зданий, грохота камней. Слышались только человеческие голоса. Только они свидетельствовали о происходящем верху уничтожении. Глава двадцать девятая — Анестезия. — Сарм разрывает связи Ура, — сказал миск. — Подними меня наверх, — закричал я. — Тебя убьют! — Быстрей! — воскликнул я. Миск повиновался. Я выбрался из люка и с удивлением увидел картину разрушения. Помещение миска исчезло, только груды пыли указывали место, где стояли стены. В стене туннеля, находившейся за комнатой миска, зияло отверстие. Я увидел сквозь него следующий большой комплекс роя. Я пробежал по полу туннеля и скорость, проделанная в камне отверстие, посмотрел на этот комплекс. Над ними висели 10 кораблей, вероятно того типа, что используется для наблюдения за поверхностью. На носу каждого корабля виднелось конусообразное сооружение. Я не видел никакого луча из этих конусов, но когда они нацелились на какой-нибудь объект, он вздрагивал и исчезал в облаке пыли. Тучи пыли висели в воздухе, серым под шарами лампами конусы методично разрезали комплекс. Время от времени человек или царь-жрец выбегал на открытое место, и тогда ближайший конус нацелился на него. И человек или царь-жрец, подобно зданиям и стенам, вздрагивал и превращался в пыль. Я побежал в мастерскую, где стоял подготовленный миском транспортный диск. В одном месте я встретил разрез с геометрической точностью, проделанный уничтожающим конусом в самом основании роя. Он перерезал мне дорогу трещиной, шириной в тридцать футов, глубиной не менее сорока. Я закричал в отчаянии, но понял, что должен попытаться и отступил для разбега. Гор несколько меньше земли, и, соответственно, сила его тихотения тоже меньше. Если бы не это, моя попытка была бы за пределами человеческих возможностей. Все же я не был уверен, что смогу перепрыгнуть, но должен был бы пытаться. Я разбежался и прыгнул в щель при